место земледелия в хозяйстве восточных славян. Все наши источники позволяют исчитать нашу страну задолго до образования Киевского государства земледельческой. Нет ни одного археолога, который на основании своего археологического материала думал бы иначе. Хлебные злаки, просо, пшеница, рожь, волокнистые растения и среди них лён, орудия земледелия, норальники, мотыги, серпы, косы, находимые во время раскопок, ясно говорят о господстве земледелия в нашей стране уже в 5-6 веках нашей эры и раньше. Крупнейший знаток истории пшеницы Фляксбергер в своей специальной работе "Находки культурных растений доисторического периода" смотри труды Института истории науки и техники. Серия 1, выпуск 2, страница 176. 1934 год. Приходит к выводу, что Геродот ел скифскую, то есть нашу южную пшеницу. Этот же исследователь изучал зёрна пшеницы, добытые во время раскопок 1928 года в Банцеровском городище под Минском. VI-VIII веков нашей эры. Пшеницу из Донецкого городища XI века И другое. Византийский военный писатель конца VI века Маврикий, специально интересовавшийся славяннами южными и восточными, замечает: у них большое количество разнообразного скота и плодов земных, лежащих в кучах, в особенности проса. И дальше в том же своём труде он, рекомендуя своему войску наиболее выгодные с его точки зрения приёмы войны с сантами и славянами, говорит: "Необходимо даже и в летнее время беспрестанно причинять неприятелю вред, опустошая его нивы". Смотри, Маврикий. Тактика и стратегия. Перевод Цыбышева. Страница 186. Санкт-Петербург, 1903 год. Наш первый историк, составитель повести временных лет, с полным основанием заставил Новгородцев якобы приглашавших к себе Рюрика с братьями, говорить «Наша земля велика и обильна, под обилием, понимая изобилие плодов земных и прежде всего хлеба. Даю за все два села с обилием и с лошадьми и с бортью», читаем и в более поздней духовной новгородца Климента. Древний славянский календарь с его названиями месяцев родился, безусловно, в земледельческом обществе, так как он делит время по ходу земледельческих работ. Сечень, когда секут деревья сухой, когда их сушат. Березол, когда они превращаются в золу. Травень, квитьень, шерпень не требует комментария о вресин от врещи молотить языческая религия славян тоже земледельческая в былинном эпосе главнейшая фигура богатыря Микула Селянинович это пахарь земледелец он сильнее людей воено Его конь выносливее и быстрее боевых коней. Никто из богатырей не в состоянии вытащить сошку Микулы из земли. Микула пашет сохой. Подсечное земледелие, более ранняя ступень в развитии земледелия, в былинном эпосе уже основательно забыто. Хотя мы знаем, что оно долго ещё жило рядом с земледелием сошным. Никаких сомнений не может быть в том, что страна наша прежде всего страна земледельческая, крестьянская. Это положение определяет и дальнейшую её историю. В земледельческой среде процесс образования классов мог протекать прежде всего в связи с появлением частной собственности на землю. Наиболее сильным экономическим классом мог стать прежде всего класс землевладельцев. В их руках неизбежно должна была оказаться и власть. Основным производителем благ, необходимых для жизни человека и всего восточнославянского общества в целом, был в это время свободный крестьянин-земледелец общинник. Доказательство тому, что именно так в основном и шёл процесс дальнейшего развития общественных отношений в нашей стране, рассыпаны в изобилии во всех наших письменных и неписьменных памятниках. Это исходная база, определившая историческую судьбу восточного славянства. В данный момент нас интересует крестьянин и его история. Крестьянин, член сельской общины, и крестьянин, вынужденный порывать связь со своей общиной и идти в кабалу. Не могут нас не интересовать и процессы, протекающие внутри самой общины и наступление на общину крупного и властимущего землевладельца на защиту интересов которого пришло государство